Глава четвертая. Сыщик и пастор. Как мы уже говорили, только на следующий вечер распространилась весть, что губернатор пал от пули, пущенной неведомой рукой. И Барбара Трейл узнала весть позже большинства своих знакомых, потому что утром пустилась в долгую прогулку среди руин и пальм в ближнем соседстве. Она несла с собой корзиночку, и как ни была она на вид легка, можно было сказать, что Барбара шла избавляться от значительного груза. Она шла избавляться от груза, накопившегося в памяти, особенно в памяти о прошедшей ночи. Гасить свою порывистость уединенными прогулками было у нее в привычке, но на сей раз поход принес немедленную и непредвиденную пользу, потому что первая весть была самая страшная. А когда Барбара вернулась, страшное смягчилось. Сперва доложили, что дядя ее убит, потом, что он смертельно ранен, и, наконец, что раны его не опасны для жизни. Барбара со своей пустой корзинкой врезалась в самую гущу взволнованного разговора об этом происшествии и скоро поняла, что полиции уже приняты меры по задержанию преступника. Допрос вел крепкий скуластый офицер по фамилии Хейтер начальник соскной службы. Ему рьяно помогал, секретарь губернатора юный Милс. Но гораздо больше удивилась Барбара, обнаружив в самом центре группы своего друга Хьюма, которого допрашивали о вчерашнем. В следующую же секунду. Она с необъяснимым отвращением поняла, о чем ведется допрос. Допрашивали Милс и Хейтер но они только что узнали, что сэр Гарри Смит с присущей ему энергией арестовал доктора Паулюса Грегори, подозрительного бородатого иностранца. Вот что было важно. Учителя допрашивали о том, когда он видел его в последний раз. И Барбара в душе боялась, обнаружив, что события прошедшей ночи сделались предметом полицейского дознания. Как если бы выйдя к завтраку, Она вдруг поняла, что за столом все дружно обсуждают тайный, нежный, приснившийся ей ночью сон. И хотя она протаскала свои ночные картинки среди могилы по зеленой мураве они оставались интимными, принадлежали только ей, как если бы, скажем, ей явилось видение в пустыне. Вкратчивый, черноволосый мистер Милс был ей особенно противен своей настырностью. Она довольно, впрочем, опрометчиво решила тотчас, что всегда ненавидела мистера Милда. Я заключаю, говорил секретарь, что у вас есть собственные весьма веские основания считать этого господина опасным субъектом. Я его считаю под лицом и всегда считал, ответил Хьюм хмурый, нехотя. Мы с ним слегка схватились минувшей ночью. Но это ничуть не сказалось на моей точке зрения, да и на его точке зрения, полагаю, тоже. А мне кажется, это очень могло сказаться наседал Милс. Ведь, уходя, он проклинал не только вас, но и особенно губернатора. Не так ли? И он спустился по склону как раз к тому месту, где подстрелили мистера Толбойза. Правда, стреляли много позже, и никто не видел стрелявшего. Но, возможно, преступник бродил по лесу, а потом прокрался в темноте вдоль стены. А ружье с ружейного дерева, какие его множестве произрастают в здешних лесах, — усмехнулся учитель едко. Я могу поклясться, что при нем не было ни ружья, ни пистолета, когда я его сунул в опунцию. — Вы, кажется, произносите речь в его защиту, — заметил с легкой усмешкой секретарь. Но сами же вы сказали, что он весьма сомнительный субъект. Я ничуть не считаю его сомнительным, отвечал учитель в обычной своей решительной манере. У меня относительно него нет ни малейших сомнений. Я считаю, что он распущенный, порочный хвостун и жулик. Самовлюбленный, похотливый шарлатан. И я совершенно убежден, что губернатора мог убить кто угодно, только не он. Полковник Хейтер метнул острый взор вговорившего и впервые сам разомкнул уста э что же вы хотите этим сказать именно то что говорю ответил Хьюм. — будучи под лицом такого сорта такого сорта подлости он не совершит агитаторы вроде него никогда ничего не делают своими руками они подстрекают других они собирают толпу пускают шапку по кругу и потом смываются, чтобы приступить к тому же в другом месте. Идут на риск, разыгрывают Брутов и Шарлотт Карде совсем другие люди. Но я заявляю, что есть еще два обстоятельства, полностью снимающие обвинения с этого субъекта. Он сунул два пальца в карман жилета и медленно, задумчиво даже, вытащил круглую стекляшку, болтающуюся на порванном шнурке. — Я это подобрал на месте, где мы дрались, — сказал он. — Это монокль Грегори. И если вы сквозь него глянете, вы не разглядите ровно ничего, кроме того факта, что человек, нуждающийся в столь сильных линзах, без них ничего не увидит. Он никак не мог видеть цель на углу стены, метясь от смоковницы, откуда приблизительно, как полагают, был произведен выстрел. — В этом, кажется, что-то есть, — сказал хейтер хотя у него, конечно, могло быть и запасное стекло. Но у вас есть еще второе основание считать его невиновным, так вы сказали? — Есть и второе основание, — сказал Хьюм. Сэр Гарри Смит его только что арестовал. — Господи, да о чем вы? — вскрикнул мистер Милс. Не вы ли сами принесли нам это известие от сэра Гарри? — Боюсь, я был не вполне точен, — сказал учитель скучным голосом. — Совершенно верно. Сэр Гарри арестовал доктора, но он арестовал его до того, как услышал о покушении на лорда Толбойза. Он арестовал доктора Грегори за подстрекательскую сходку в пяти минутах езды от Пентаполиса, на которой тот выступал с пламенной речью и подходил, вероятно, к красноречивому резюме, как раз когда лорд Толбойз был подстрелен здесь, на повороте дороги. Боже, правый! Выпучив глаза, крикнул Милс. «Да вы, похоже, про это дело много чего знаете!» Учитель угрюмо поднял голову и посмотрел на секретаря пристальным, но очень странным взглядом. «Кое-что, возможно, я и знаю», — сказал он. «Во всяком случае, я уверен, что у Грегори безупречное алиби». Барбара прислушивалась к странному разговору, мучительно, с трудом сосредоточилась. Но по мере того, как обвинение против Грегори рушилось, новое странное чувство в ней самой пробивалось из глубин на поверхность. Она сообразила, что хотела осуждения Грегори не от того, что питала к нему особенную злобу, но оно могло все сразу объяснить и ее избавить от другой неприятной, едва брежущей мысли. Преступник вновь стал смутной и безымянной тенью. А в душе ее опять зашевелилось страшное подозрение, и, пронизав ее страхом и отчаянием, тень вдруг обрела отчетливые черты. Как уже было замечено, Барвара Трейл драматизировала трагедию семейства Трейл и положение своего брата. Страстная книга Чея, она была из тех девочек, которых вечно видишь с книжкой в уголке дивана. А при нынешней постановке дела... Это неизбежно вело к тому, что она заглатывала все недоступное ее пониманию, прежде чем прочесть хоть что-нибудь ему доступное. В ею мозгу перемешались обрывки знаний о наследственности и психоанализе. Как тут было уберечься от горестного пессимизма по любому поводу? А дальше уж человек легко найдет обоснование для самых нелепых страхов. И Барбаре вполне хватило того что в самое утро покушения дядя прилюдно подвергся оскорблению и даже нелепым угрозам со стороны ее братца. Психологический яд такого свойства все глубже и глубже въедается в мозг. Подозрения Барбары разрастались и густели, как темный лес. Она не остановилась на той мысли, что недоразвитый школьник на самом деле маньяк и убийца. Вычитанная из книжек вело ее все дальше: Если брат, почему не сестра? Если сестра, почему не она сама? Память преувеличивала и странное поведение сестры в саду, пока, наконец, чуть ли не преподнесла Оливию рвущую цветы зубами. Как всегда, при таком смятении духа, все приобретало роковую важность. Сестра сказала, Что-то случилось с нами со всеми, правда? Что еще могло это значить, кроме семейного проклятия? Вот и Хьюм сказал, что он не единственный на свете спятил. Ну и что это значило? Да и доктор Грегори после беседы с нею объявил ее расу вырожденческой. Что он хотел сказать? Что у них вырожденческая семья. А ведь он как-никак доктор, пускай негодный, но все же. Совпадения так били в одну точку, что она чуть не закричала от ужаса. Но каким-то краешком мозга она понимала, конечно, порочность подобной логики. Она говорила себе, что склонна все усугублять и видеть в мрачном свете. Потом стала говорить, что если так, значит, она спятила. Но нет же, ничуть она не спятила. Просто она молодая, а тысячи молодых людей проходят эту стадию кошмара, и никто им и не думает помогать. И вдруг ей мучительно захотелось помощи. Тот же порыв недавно гнал ее обратно лунным лугом к деревянной сторожке на горе. Она поднималась снова на эту гору, когда Джон Хьюм спустился ей навстречу. Она потоком вылила на него все свои семейные тревоги, как выливала патриотические сомнения со странной уверенностью, неизвестно, на чем основанной и, однако же, твердой. Ну и вот, заключила она свой бурный монолог. Я сперва не сомневалась, что это все сделал бедняжка Том, а сейчас мне уже кажется, что я сама могла это сделать. Что ж, вполне логично, — согласился Хью. Так же разумно утверждать, что виноваты вы, как и то, что виноват Том и приблизительно столь же разумно утверждать, что в той же мере виноват архиепископ Кентерберийский. Она попыталась развить свои высоконаучные догадки по поводу наследственности. Их успех, пожалуй, был ощутимей. По крайней мере, большой угрюмый человек, выслушав их, заметно оживился. «Черт побери всех докторов и ученых!» — крикнул он. Вернее, черт побери, всех романисток и газетчиков, рассуждающих о том, чего сами доктора и те не понимают. Старых нянек обвиняют, что они пугают детей букой, а ведь очень скоро это у них превращается в шутку. Ну а как насчет новых нянек, которые призывают детей самих себя пугать черным букой, и притом вполне серьезно? Милая девочка, ничего нет страшного с вашим братом, как, впрочем, и с вами у него просто что называется защитная неврастения. этим так хитро выражается нехитрая мысль что у него слишком толстая кожа и лак частной школы к ней не пристает а стекает как с гуся вода так то для него даже лучше ну вот и представьте себе что он несколько дольше нас грешных будет оставаться ребенком что же в ребенке такого ужасного разве вы ужасаетесь при мысли о брате Только из-за того, что он счастлив, прыгает, любит вас и не может доказать теорему Пифагора. Быть песиком — совсем не болезнь. Быть ребенком — не болезнь. Даже оставаться ребенком — тоже не болезнь. Разве не мечтается вам иногда, чтобы мы все оставались с детьми?» Она была из тех, кто схватывает понятие не скопом, а как бы по мере поступления. И она стояла молча. Но мозг ее работал как мельница. Нарушил молчание Хьюм, но теперь он заговорил веселее. Это вроде наших разговоров о том, стоит ли кому-то преподать урок. По-моему, мир чересчур строг и торжествен по части наказаний. Ушло, чтобы в нем царили простые нравы детской. Людям не нужно принудительных работ, казни и тому подобного. Большинству людей хочется, чтобы им надрали уши и отправили спать. Вот бы забавно взять взорвавшегося миллионера и поставить в угол. Самое милое дело. Когда она снова открыла рот, в голосе ее было облегчение и опять звенело любопытство. — А чем вы занимаетесь с Томом? — спросила она. — что это за такие странные треугольники? — Я строю из себя шута. — сказал он серьезно. — Ему надо одно, чтобы привлекли его внимание, а лучшее средство привлечь внимание ребенку дурачиться. Вы не знаете, как им весело воображать чудака, садящегося в лужу или калошу, оказывающегося в чьей-то чужой, а не в своей тарелке. Так служат воспитанию метафоры, прибаутки и еще загадки. Я и стараюсь быть загадкой. Я хочу, чтобы он все время гадал, что у меня на уме, что я собираюсь выкинуть. Разумеется, я выгляжу совершеннейшим ослом, но другого выхода нет». «Да», — протянула она, — «в загадке есть что-то такое волнующее, во всякой загадке. Например, этот старый пастор загадывает вам свои загадки из откровения, и ведь вы чувствуете, что ему интересно жить». «Ой, мы же, кстати, обещали, по-моему, прийти к нему в гости. Я была в таком настроении, и я просто все перезабыла». И в этот самый миг на тропе показалась сестра ее Оливия в снаряжении, неопровержимо свидетельствовавшим о выходе в гости и сопровождаемый супругом, заместителем губернатора, нечасто себя утруждающим подобными обязанностями. Они шли вместе и Барбара слегка удивилась, обнаружив впереди них на той же тропе не только гибко лакированную фигуру мистера Милза, секретаря, но и более угловатые очертания полковника Хейтера. Очевидно, приглашение священника распространялось и на них. Его преподобие Эрнст Сноу жил очень скромно в домике, стоявшем в одном ряду с жилищами мелких служащих резиденции. Позадам этого ряда и бежала тропа вдоль садовой стены, мимо смоковницы, мимо чахлых алиф и дальше к тому углу, где губернатор упал подбитой таинственной пулей. Ограничивая открытые просторы пустыни, тропа эта имела все свойства кремнистого пути пилигримов. Зато, проходя мимо фасадов, путник легко мог вообразить, что оказался в каком-то лондонском пригороде. Такие тут были витые ограды, такие английские клумбы и портики. Дом священнослужителя ничем, кроме номера, не отличался от прочих. А вход был столь узок, что гости из резиденции с трудом в него протиснулись. Мистер Сноу склонился над ручкой Оливии с церемонностью, из-за которой его седины показались вдруг пудрой восемнадцатого столетия но было в его манере и позе что-то еще сперва не поддавшееся определению. Что-то в сдержанном голосе и воздетых руках отдавало призванием, исполнением служебных обязанностей. Лицо было спокойно, но спокойствие казалось почти напускным, и, невзирая на горестный тон, взгляд был на редкость тверд и светил Барбаре вдруг показалось, что он совершает похоронный обряд, и она почти не ошиблась. — Не стану говорить, леди Смит, — сказал он тем же мягким голосом, — как я сочувствую вам в этот горестный час. Даже из точки зрения общественной смерти вашего дядюшки, тут Оливия Смит перебила его, глядя ему в лицо ошалелым взглядом. — Но дядя не умер, мистер Сноу. «Я знаю, сперва так говорили, но он только ранен в ногу и уже пытается ковылять». Лицо священника преобразилось столь мгновенно, что большинство присутствующих не уследило за трансформацией. Барбаре показалось, что у него отвисла челюсть, его водворенное на место, тотчас приладилось к улыбке вполне неискренних поздравлений. «Дрожайшее!» — выдохнул он как я рад!» Он растерянно оглядывал мебель. Помнил ли его преподобие о необходимости приготовления чая к должному часу, было покуда неясно. Но приготовление им произведенные имели, пожалуй, не столь сладко утоляющую цель. Маленькие столики были завалены огромными книгами, большей частью распахнутыми, и открытые страницы исчерчены планами и рисунками, По-видимому, имеющими отношение к архитектуре, археологии, астрономии или астрологии, и все это вместе весьма смахивало на библиотеку черной магии. Апокалипсис, выдавил он наконец, это мое хобби. Я думаю, мои расчеты, это записано нам в назидание. И тут уж Барбара испугалась не на шутку. Она отчетливо поняла. Сразу две вещи. Первое, что его преподобие Эрнст Сноу думал о смерти губернатора с чувством, очень похожим на глубокое удовлетворение. А о выздоровлении его узнал отнюдь не с восторгом. И второе, что тем же самым голосом были уже однажды произнесены под сенью смоковницы те же слова, И тогда они отдались в ее ушах диким призывом к кровопролитию.